Последний рубеж. Вблизи позиции продолжали взрываться мины разных калибров. Комья мерзлой земли и грязи, куски деревьев и мусорной пыли накрывали нас. В воздухе визжали, как сверла стоматолога осколки и пули крупнокалиберных пулеметов, бивших короткими прицельными очередями с севера и северо-запада. От взрывов закладывало уши, и всякий раз, когда я слышал далекий выход, сердце сжималось. «Лишь бы не в окоп», – успевал подумать я до момента разрыва. Прячась от огня, осколков и пыли, бойцы стали отползать в блиндажи. Как пингвины, которые сбиваются во время арктической метели, они прятались в самые защищенные от поражения места. Чем больше возникало хаоса вокруг, тем больше обострялась интуиция. В кризисной ситуации я инстинктивно понимал, что необходимо действовать именно так а не иначе. В большом блиндаже и траншее набилось человек 60, Вокруг меня сбились командиры групп, и каждый пытался что-то сказать, перекрикивая остальных. Концентрация гремучей ядовитой смеси из противоположных эмоций наэлектризовала атмосферу блиндажа и ждала только последней искры, чтобы превратиться в панику. Если бы я был вожаком стаи бабуинов, я бы заколотил себя в грудь кулаками с устрашающими криками, чтобы показать силу и храбрость своему племени. Я бы схватил палку и стал бы неистово размахивать ей над головой, показывая, что я не боюсь хищников. Но я был человеком и командиром, попавших под мое командование солдат. «Молчать, блин! Заткнулись!» – заорал я. Крики мгновенно стихли и превратились в затихающий ропот. «Слушай команду! Быстро на позиции! Держим сектора, как учились!» Я вышел наружу и присел в выкопанную огневую точку слева от входа. Не успела половина бойцов выкатиться из блиндажа, как раздался первый танковый выстрел, и практически мгновенно прозвучал «Взрыв» Между выходом и взрывом прошло меньше секунды. Снаряд разорвался в 20 метрах от меня в окопе. Ударная волна мгновенно разметала в разные стороны людей, которые были поблизости. Невидимая, мистическая сила ударила по ним и расплющила их тела о стенки траншеи. Два тела, как тряпичные куклы, подлетели в воздух и упали на бруствер. а а завыл кто-то в пыли, поднятый взрывом. «Сука! Больно!» «Рука! Рука!» – стал орать другой голос. Выстрел из танка невозможно перепутать ни с одним другим выстрелом. Особенно, если танк близко и бьет по вашей позиции прямой наводкой. В нем есть тяжелая и неумолимая животная сила. Танк – это тираннозавр, универсальная машина уничтожения и убийства, с железными мышцами траков, хищными обводами башни и жалом ствола, проникающим сквозь расстояния и преграды. В нем вся неизбежность и неотвратимость разрушения и смерти. Вид танка, как вид монстра, одновременно и притягивает, и пугает. Подвижное и маневренное орудие уничтожения противника и укреплений. Танк подавляет волю и силу сопротивляться. Наверное, так же чувствовали себя пехотинцы всех предыдущих нескончаемых войн, когда на них неслись закованные в латы конники, слоны и колесницы. Ты стоишь в строю, в своих доспехах или без них, и видишь маленькие точки вдали. Точки постепенно приближаются и становятся все более осязаемыми. Ты слышишь нарастающий гул копыт и клубы пыли, поднимающиеся из-под них. Перед тобой все отчетливее вырастает монстр, который готов тебя растоптать и вдавить в землю, разорвать на части, переломав все кости. Периферийная тревога перерастает в страх, и мозг начинает кричать и умолять, спрятаться и убежать. Но нужно стоять и встречать неизбежное, надеясь на то, что ударит не по тебе. Да... Арта – это страшно, но когда по тебе работают арты или минометами, страх другой. Где-то там происходит выход, и ты ждешь, когда будет прилет. Ты не видишь ни миномета, ни пушки. Они бьют навесиком, как мортира. Почти всегда есть время между первым пристрелочным выстрелом и подводкой поменять позицию или успеть зарыться в какую-нибудь нору. Танк, который стрелял по нам, бил прямой наводкой. Нарезная пушка старого доброго Т-72 калибра 100 мм стала разносить нашу позицию прицельным огнем. Прозвучал второй выстрел. Время замедлилось и превратилось в кисель. Была ли это причудливая иллюзия, которую создал мой мозг? Или он действительно способен в смертельно опасной ситуации? воспринимать реальность по-другому. Я не знаю. Но в тот момент я увидел снаряд, который пролетал мимо меня. Он как будто застыл на мгновение в воздухе, выпустил кумулятивную струю позади себя и влетел прямой наводкой в блиндаж. В самую гущу моего отделения раскидывая в стороны тех, кто стоял на его пути и сминая остальных. Ярким шаром сверхновой звезды вспыхнул взрыв. Силой взрывной волны он наслепил меня и отбросил назад. Воздух стал листом железа, которым невидимый великан ударил меня по всему телу. Меня, как теннисный мяч, ударило об стенку траншеи и бросило лицом вниз. В голове играли адские колокола, размеренно ударяя железным молотом по стальной наковальне. «Костя, сынок, давай жми на педали». Мой отец стоял в нашем старом дворе и смотрел на то, как я пытаюсь научиться ездить на велосипеде. Такой молодой, меня переполнял щенячий восторг от его подбадриваний и от ощущения полета и свободы, которые мне дарила самостоятельная, взрослая езда на велике. «Констебль, ты живой? С тобой все нормально?» Услышал я голос и пришел в себя. Какой странный сон. Когда я успел уснуть? Подумал я и с трудом приоткрыл глаза. Вновь почувствовав тянущую боль в области спины, я вспомнил про взрыв и стал слышать стоны и крики вокруг. Я сунул руку под броник и одежду, ощупывая свою спину. Рука была сухой. Крови нет. «Живой!» – крикнул я викингу, не слыша своего голоса. Я встал на четвереньки и попробовал подняться. Меня замутило. Шатаясь и пригнув голову, я пошел к блиндажу. «Выход! Взрыв!» Третий разрыв был еще дальше в окопе. Снаряд врезался в дерево и расщепил его на причудливые лучины. Осколки снаряда, разлетаясь во все стороны, расширяющейся сферой, прошили землю и блиндаж, который находился рядом. Третьим выстрелом убило еще двоих человек. Вокруг копошились раненые и контуженные бойцы. Рядом со мной из-под духа бездвиженных тел выползала бакан. Он, как в фильме «Матрица», слегка подрагивал, как виртуальная проекция. В голове звенело, а воздух наполнился пороховыми газами, кровью и горелыми тряпками. Маскировочная сеть, в которой был накрыт блиндаж, загорелась сразу в нескольких местах и едко дымила. «Фосфор! Нажгут фосфором!» – заорали у выхода из блиндажа. Бойцы, выползая из всех щелей, стали ломиться к выходу, толкая и перескакивая друг через друга наступая ногами на раненых и мертвых. Началась паника. Прямо передо мной сидел контуженный боец и пытался набрать в легкий воздух, который вышиб из него взрыв. Кровь тонкими темными струйками текла у него из ноздрей и ушей. «Нужно их остановить!» — заорал я Ромке и Айболиту, появившемуся из ниоткуда. Я стал хватать бойцов за шиворот и отбрасывать назад, прорываясь к выходу. «Отставить панику!» – орал я на ходу. «Отставить панику!» Мой крик остановил несколько человек, а они запустили цепную реакцию. Бойцы стали приходить в себя и таращились на меня, не понимая, что делать. Рома и Женя стали командовать и помогать им разгребать завалы из тел. «Кто цел, занимается выносом раненых. Десять человек остаются со мной, остальные обеспечивают эвакуацию». Я увидел Саню, который давал указания своим пацанам. Банор, Командуй эвакуацией! Выносите тех, кто не может идти!» Огонь снизился, и я увидел, как Вардим резко высунулся из траншеи с гранатометом и выстрелил в направление противника. Следом за ним стал стрелять еще один боец, позывного которого я не знал. Они по очереди стреляли то на запад, то на север, обозначая противнику, что мы держим оборону. Люди с первых дней раскрывались на войне по-разному. Война, как лакмусовая бумажка, обнажала сущность человека и показывала, на что он способен. Война была похожа на зону из рассказа стругацких «Пикник на обочине». В зоне исполнялись самые сокровенные мечты человека. Не те, о которых он громко кричал и заявлял, а те, что составляли суть его личности. Война была зоной, где сущность человека проявлялась в своей первозданной наготе. Люди, способные действовать мужественно, быстро показывали себя, как и те, кто трусил и прятался за спинами других в надежде выжить и сохраниться. Социальный лифт работал в обе стороны, и те, кто вчера был никем, быстро продвигался за счет своих качеств командиры. А те, кто не проявлял никаких качеств, скатывался в подвал. «Командир! Меня нужно нести!» — подполз ко мне Грязныш. «У меня руку оторвало!» Его рука болталась, как плеть, и ватник был сильно пропитан кровью. «Перетяните его!» — попросил я пацанов, стоявших рядом. «Где твои жгуты?» Я стал ощупывать его и не смог найти ничего. «Меня нужно нести!» — продолжал он стонать. «Заткнись!» «Нести нужно тех, кто не ходит, а у тебя ноги на месте. Перетягивайся и ползи своим ходом назад вместе со всеми. Грязныш скорчил жалостивое лицо и замолчал. «Рома, перетяни ему руку, а то выдичит! крикнул я Абакану. Вокруг постепенно восстанавливался порядок, и хаос первых минут стал приобретать черты осознанной деятельности. Я увидел Женю, который помогал сооружать носилки и вытаскивать раненых из траншеи. С удивлением и радостью увидел, что Бас с Максом опять тянут кого-то на самодельных носилках. Грязныш с разрезанным рукавом и перетянутой жгутом рукой ковылял за ними. С наступлением кромешной темноты интенсивность стрельбы со стороны украинцев спала. Танк сделал еще пару выстрелов и укатил на перезарядку. Танковые расчеты ВСУ были отличными. Я не знаю, кто их готовил и кто ими командовал, но работали они четко и точно. После подсчета потерь я вышел на связь с командиром. 6 200 30 300. Половина из них тяжелые, выносим на подвал. Как вообще обстановка? Шесть человек осталось на позиции 60, остальные занимаются выносом раненых. Готовимся принять бой. Констебль, ты, судя по интонации, со мной прощаешься. В своей манере поддержал меня командир. Эту позицию сдать нельзя. Хорошо, будем держать. Буду докладывать тебе по ходу пьесы. Внутри действительно было такое ощущение, что это был мой последний день. Доклад каждые 15 минут, — закончил командир. Я по голосу слышу, что ему тяжело и тревожно. Верил ли он в то, что мы продержимся и не отступим? Я не знаю. После того, как ушла последняя группа эвакуации, мы стали распределять сектора и готовиться к бою. Со мной на позиции остались Рома Абакан, Женя Айболит. Артем Виндин. Викинг, Дружба и еще пару человек, которых я не мог распознать в темноте. Дружба был боеспособным и грамотным таджиком, у которого был ПНВ «Фортуна». Еще один теплак, тепловизор, был у Женей. Его нашел Эрик, когда они брали первый блиндаж, и принес сюда. Мы собрались и стали распределять сектора для обороны. Ну что? Задал я пространный и очень конкретный вопрос. «Командир, мы с тобой», – за всех ответил Женя. Остальные молча смотрели на меня и ждали моих приказов. «Пацаны, для меня большая честь воевать с вами. Мы стояли и смотрели друг на друга, понимая, что ситуация непростая и мы можем погибнуть. Нам нужно занять круговую оборону. Собирайте все магазины, которые остались от убитых и раненых. Там на бруствере лежит пара человек. Заберите у них магазины и гранаты. Они кивнули и молча разошлись по траншеям, занимая огневые точки. У нас оказалось 30 автоматов, сотни три полных магазина к ним и большое количество гранат. Дружба, ты держишь север, наблюдая в тепла дорогу в сторону Бахмута и заправки. И если поползут, стреляй. Айболит, бери западное направление. Остальные сосредотачиваются между ними на расстоянии 7-8 метров. У меня с собой был блокнотик, в котором были записаны 6 телефонов. Я боялся, что он попадет в руки врагов, и моим родным могут начать названивать, требуя выкуп. Или пришлют фото моего мертвого тела. Я достал его и несколько раз слух проговорил телефон отца, чтобы запомнить. Достал зажигалку и, присев в траншеи, поджег лиц с телефонами. Я держал его и смотрел, как огонь пожирает бумагу, которая связывала меня с прошлым и мирной жизнью. «Мам, пап, пока», — попрощался я вслух с родителями. Огонь стал жечь пальцы, я уронил остатки бумаги, которая догорела еще на подлете к земле. Я втер ее ботинком и пошел к ребятам. Гекатомба, жертва богу войны, была принесена, и теперь со мной не осталось ничего, чтобы хоть отдаленно напоминало о том, кем я был раньше.